Баба-Яга Жили-были дед да баба, И была у них дочка, хорошая девочка. Любили дед да баба свою девочку, Баловали и холили. Баба для девочки пирожок пекла, А дед по головке гладил, да приговаривал. Расти, расти, умница, Всех добрее и всех хитрее. Вот жили они, жили, А как померла баба, Потужил-потужил дед, да и взял себе другую жену. И стала у девочки мачеха. Не взлюбила мачеха свою пачерицу, хорошую девочку, день-деньской ее поедом ела да колотушками угощала. А потом надумала и совсем девочку извести. Вот уехал как-то дед из дому, а мачеха и говорит девочке. «Поди-ка ты к своей тетке, к моей сестре, да попроси у нее иголочку с ниточкой, тебе рубашечку сшить». А тетка эта, мачехина сестра, была сама баба-яга костяная нога. А хорошая девочка не глупа была, зашла прежде к своей родной тетке. «Здравствуй, — говорит тетушка, — здравствуй, родимая, зачем ты ко мне пожаловала?» «Да вот так и так! Послала меня мачеха к своей сестре попросить иголочку с ниточкой, мне рубашечку сшить!» Выслушала ее родная тетка, да и научила. «Будет тебе, племянушка березка по глазам стегать, ты ее ленточкой перевяжи. Будут там тебе ворота скрипеть да хлопать, ты подлеем под пяточки маслица. Будут там тебя собаки зубами рвать». Ты им хлебца брось. Будет тебе там черный кот Глаза когтями острыми драть, Ты ему ветчинки дай. Коли все так сделаешь, Цела останешься. А теперь иди себе с Богом. Поблагодарила девочка родную свою тетушку, Взяла, как то учила, ленточки, Маслица, черепок, хлебца, ломтик, Ветчинки, собралась и пошла. Вот шла-нашла, шла-шла, да и пришла. Стоит у леса на поляне избушка без окон, без дверей. Вот подумала девочка, подумала, да и говорит. Избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Избушка и повернулась. И видит хорошая девочка. Баба-яга костяная нога сидит, холстинут уткет. а сама злющая-призлющая. Поклонилась девочка Еге. «Здравствуйте», — говорит тетушка. А Ега в ответ хрюкает. «Здравствуй, родимая!» «Меня мачеха послала попросить у тебя иголочку с ниточкой, мне рубашку сшить». «Ладно», — говорит Ега. «Садись, покуда вышивать!» Вот девочка села за пяльцы, а яга вышла и говорит своей работнице. — Ступай и стопи баню пожарче, да вымой мою племянницу. Да смотри, хорошенько ей все косточки распарь. Я ее сегодня на обед жарить буду. А голос у бабы-яги громкий, так и воет, что ветер в печной трубе. Услыхала девочка ягины слова? Сидит, трясется, ни жива, ни мертва, и просит потихонечку работницу. «Родимая моя, ты не столько дрова разжигай, сколько водой заливай, а воду, родимая, решетом носи!» И отдала девочка работнице свой платочек. А баба яга дожидается, пока баня натопится, не терпится ей, хочется поскорее девочку съесть. Вот подошла она к окну и спрашивает. «Вышиваешь ли, племяннушка? Вышиваешь ли, милая?» Отвечает ей девочка. «Вышиваю, тетушка, вышиваю, родимая». «Ну, вышивай, вышивай, да не путай!» Отошла баба яга от окошка. Смотрит девочка, а по горнице кот ходит. Сам черный, глаза желтые, хвост трубой. Ходит, жмурится, усищами шевелит. как тещами по половицам поскребывает. Вспомнила девочка родной тетки наказ, дала коту ветчинки и спрашивает. Котик, котик, котик ласковый, научи меня уму-разуму, подскажи, как мне отсюда во уйти? И говорит ей кот человеческим голосом. Вот тебе гребешок до да полотенца, бери да беги. Станет за тобой баба-яга гнаться, а ты преклони ухо к земле. Да послушай, как заслышишь, что она близко, брось сперва полотенце и обратится оно в реку широкую-приширокую. Если же баба-яга хитри, реку перейдет и тебя догонять станет. Ты опять ухо к земле преклони, и как услышишь, что она близко, брось гребешок. Обратится он в лес дремучий. Сквозь него уж ей не пробраться. Послушала девочка кота, взяла гребешок до полотенца. Как из избы выбежала, тут откуда ни возьмись, кинулись на нее собаки, злющие-призлющие, так и хрипят, хотят девочку на куски разорвать. Испугалась девочка, да вспомнила родной тетушки наказ и говорит, «Собачки, собачки, не лайте, не пугайте, не трогайте! Вот вам хлебца кусок!» Бросила им девочка хлеба, они ее и пропустили. Побежала она дальше, добежала до ворот, а ворота хрипят, захлопываются, пропускать не хотят. Вспомнила девочка родной тетки наказ, подлила воротам маслица под пяточки. «Ворота, ворота, не скрипите, ягу не зовите, распахнитесь да пропустите!» Обрадовались ворота маслицу, пропустили девочку. Побежала девочка дальше. Вдруг откуда ни возьмись, стоит на дороге березка, ветками машет, глаза высечь хочет. Испугалась девочка, да вспомнила родной тетке наказ. Перевязала березу ленточкой. Березка, березка, пропусти меня. Березка ее и пропустила. А кот сел за пяльцы и шьет. Не столько вышел, сколько напутал. Подошла баба-яга к окну и спрашивает. «Вышиваешь ли, племянушка? Вышиваешь ли, милая?» «Вышиваю, тетка, вышиваю, злющая». Удивилась яга, что девочка вдруг так заговорила. Бросилась в избу, смотрит, а девочки и след простыл. Рассердилась баба-яга, на кота обиделась. Получилось, что даром она весь день зубы точила, девочку есть собиралась. и принялась баба ега кота драть. Уж она его драла, била, лупила, ругала да приговаривала. — Как ты смел такой сякой, вор-котища, девочку из дома выпустить и глаза ей когтями не выцарапать? Утер кот слезы и говорит Еге человеческим голосом. — Я тебе, Еге, столько лет служу, а ты мне никогда даже глоданной косточки не бросила, а она мне ветчинки дала. Побежала баба яга, на собак накинулась, била их, колотила их, всю шерсть на них в войлок потрепала. — Ах вы такие сякие, псы, пустобрехи, неверные! Как смели вы девочку пропустить, в клочья не разодрать! Обиделись собаки и говорят человеческим голосом. «Мы тебе, Яга, столько лет служили, а ты нам никогда даже горелой корочки не бросила, а она нам хлеба дала». Бросила Яга собак бить, побежала Яга ворота ругать. «А вы такие сикие, как смели вы не скрипеть, меня не звать, девочку пропускать! Вот возьму топор, разрублю вас на дрова, на лучины расщеплю!» и отвечали ей ворота человеческим голосом. — Мы тебе, ега столько лет служили, а ты нам никогда даже водицы под пяточки не плеснула, а она нам маслица подлила. Кинулась ега на березку. — Ах ты такая сикая, да я тебя на веники обдеру! Как смело ты девочку пропустить, глаза ей своими ветками не выхлестнуть! И отвечает ей березка человеческим голосом, «Я тебе, яга, столько лет служу, а ты никогда меня даже ниточкой не обкрутила, а она меня ленточкой перевязала». Бросила яга березку трясти, побежала за работницей. «Слуга ты моя неретивая, дармоедка ленивая, как смела ты девочку упустить, меня без обеда оставить!» бьет ега работницу кулачищами скрипит на нее зубищами костяной ногой по спине лупит и отвечает ей работница я тебе ега столько лет служу а ты никогда меня даже рваной тряпочкой не порадовала а она мне платочек подарила хотела было ега работницу насмерть загрызть да уже некогда было девочку догонять торопилась полезла ега подклеть Выкатила из-под клети медную ступу, Взяла толкач и помело, Залезла в ступу и покатила, Только гул да треск. Ега в ступе скачет, толкачом погоняет, Помелом свой след заметает. Вот учуяла девочка, что земля трясется. Преклонила она ухо и слышит, Догоняет ее яга, уже близко совсем. Вспомнила она, чему ее кот учил, Да и бросила полотенце. Упало полотенце на траву и разлилось широкой рекой. В три дня не переплыть. Прискакала баба яга к реке, смотрит, как быть, что же делать. В медной ступе в воду не сунешься. Заскрипела яга зубами, застучала толкачом, покатила обратно. Прикатила домой, собрала своих быков, погнала их к речке и велела воду пить. Пили быки, пили, всю речку дочисто выпили. Залезла баба яга опять в свою ступу, покатила посуху. Гремит, гудит, толкачом погоняет, помелом свой след заметает. И вот снова чует девочка, что земля дрожит. Преклонила ухо и слышит. Гонится за ней ега уже близко совсем. Вспомнила тут девочка, чему ее кот учил. Схватила гребешок, да и бросила на дорогу. И тотчас, откуда ни возьмись, поднялся из земли дремучий бор, огромный да густой, не то что человеку, белки через него ни за что не продраться. А баба-яга ничего этого не знает, катит себе в ступе, толкачом погоняет, торопится девочку догнать. «Ничего!» — говорит. «Не удалось пообедать, плотнее поужиную. Стучит, гремит, пыль столбом завевает. Прискакала яга к лесу. И ни туда, ни сюда. Никак ей через лес не продраться. Бросила яга ступу, бросила толкач, подбежала к лесу, стала зубами деревья грызть. Грызла, грызла, и десяти дубов не повалила. Только даром зубы сточила. И воротилась ега назад. А тем временем вернулся дед домой и спрашивает у мачехи, «А где же моя дочка?» А мачеха говорит, «Она к тетушке пошла». Не поверил дед. А там смотрит, бежит девочка домой, лица на ней нет. Спрашивает дед, «Где ты, дочушка, была?» «Ах, — говорит батюшка, так и так, послала меня мачеха к тетке». Попросите иголочку с ниточкой, мне рубашку сшить, а тетка, баба, яга, костяная нога меня съесть хотела. Да как же ты, дочушка, ушла от нее? Да так и так. И рассказала деду все по порядку, как родная тетушка ее уму-разуму научила, как черный кот ее пожалел, гребешок дал и полотенечко, как работница не стала баню топить. И про ворота, и про собак, и про березку, про все рассказала. А дед как услышал, что мачеха его дочку Бабе Еге скормить собиралась, рассердился, схватил оглоблю и выгнал злую мачеху из дому. А сам стал с дочкой своей жить-поживать, да добра наживать. И я там был, мед пива пил, по усам текло, а в рот не попало.